Глава 16 Какого чёрта! – вскрикнула Селена, когда еще один взрыв разнесся в ночи, а следом раздались звуки, очень похожие на очередь из пулеметов. Я знаю, что это. Джек помрачнел. Это артиллерия. Что-то подобное использовали в Юго-Восточной армии. Прибывшие уже не вопили, а радостно кричали, уничтожая зомби. Они стреляли из огромных пушек, которые стояли на кузовах грузовиков, и их пули косили Бэгманов, как траву. Прищурившись, Селена посмотрела на Ларк. «Как ты не заметила, что у них есть такое оружие?» Она перекинула лук через голову и приготовилась бежать. «Я предупреждала, что у них есть грузовики, но не знала, что в них». «Это мой район, я знаю о зубастых все!» — передразнила ее Селена. «Что ж ты проморгала? Что они вооружены, как национальная гвардия?» «Они доберутся до нас». Джек схватил меня за руку и начал спускаться с холма. Мои ноги по ощущениям напоминали желе. Я потянулась к Мэтю, чтобы он ухватился за руку, остальные последовали за нами. Пока мы бежали, Ларк сказала... Вероятно, на прошлой неделе они нашли склад с оружием или что-то подобное. К тому времени, как мы спустились и запетляли между обгоревших деревьев, волки догнали нас и поравнялись с хозяйкой. Или, вероятно, ты просто не упомянула об этом? Откуда нам знать, что ты не сотрудничаешь с Верховным Жрецом? — огрызнулась Селена. Не знаю, заметила ли ты, лучница, но... Моя безответственная задница несется рядом с твоей в этот каньон, и там мне придется печься еще от двенадцати лапах. Стволы деревьев стали попадаться реже, а под ногами захрустел гравий. Звуки выстрелов стихали. Но когда заревели двигатели, я поняла, зубастые бросились в погоню. Обернувшись, Фин крикнул, «Они едут!» Никогда не видел его таким напуганным. «Туда!» — Ларк указала на виднеющийся вдали каньон. Его отвесные каменные стены возвышались над нами, как четырехэтажный дом, а ширина не превышала двухполосную дорогу. Джек остановился у входа и обхватил мое лицо руками. «Следуй за мной, как тень». Сколько раз он говорил мне это? «Я регенерирую. Я должна пойти первой». Он злобно посмотрел на меня. Ты будешь держаться за мной и наступать туда, куда наступаю я. То же касается и тебя, Коун. Это не обсуждается. Волки могут пойти первыми, предложила Ларк с тревогой в глазах, а мы пойдем за ними. Джек приподнял брови. Естественно, отправляй их. Три успешно устремилась вперед, но в темноте они быстро пропали из виду. Джек кинулся за ними и потащил за собой меня, а я потянула Мэтью. В каньоне оказалось еще темнее, звуки усилились, капли дождя оглушали. Я почти не слышала тех, кто ушел позади. Прошло десять минут двадцать. Сколько же нам еще идти? Ужас во время дождя, Матто. Когда мы уже выберемся отсюда? Потерпи, Бебе, осталось недолго. Но его слова потонули в раздавшемся крике. а «Моя нога!» Развернувшись, мы увидели, что Фин упал на спину, а на его правой икре сомкнулся капкан. Кровь заливала все вокруг. Фин. Пока он кричал, иллюзии беспорядочно мерцали вокруг нас. День сменялся ночью, вырастали горные кряжи. Джек бросился к Фину, упал на колени и ухватился за капкан. Мышцы на шее вздулись, когда он раздвинул. Проржавевшие челюсти на несколько сантиметров... Но они тут же захлопнулись вновь. Закатив глаза, Финн вскрикнул и потерял сознание. «Я могу перерезать капкан!» — крикнула я. «Черт побери! Стойте, Скоун, на месте! Посмотри вон туда, Эви!» Он кивнул в сторону ближайшей к нам стены. Из нее торчал болт, к которому от капкана тянулась цепь. Рядом я заметил еще несколько таких цепей, которые вели к другим ловушкам, к множеству других ловушек. Селена, Ларк и Мэтью замерли. Я почувствовал, как по спине строится пот. Воспользовавшись арбалетом как клином, Джек раздвинул челюсти капкана и наконец освободил Финна. Затем раскрутил цепь, как лосой, и кинул ее в мою сторону. Выпрыгнув из земли, щелкнула ловушка, потом еще одна. Он развернулся и расчистил дорогу для Ларк и Селены. Какие-то могли не сработать сказал он, закинув Фина на плечо. «И следите, не приближаются ли зубастые?» Стоило нам двинуться дальше, как засвистили пули. «Они над нами, на стенах каньона!» — воскликнула Ларк. «Шевели задницей, Эви!» — крикнул Джек и бросился ко мне, удерживая Фина на плече, как пожарный. Дождавшись, пока мы приблизимся, волки кинулись вперед, Пули взрывали землю под ногами, но зубастые и не стремились попасть в нас. Один из волков запнулся, и тут же по каньону разлетелся свист. Со стены слетел ствол, и как таран понесся на животных. Джек бросил на меня Фина и сбил нас с Мэтью, как домино. А через долю секунды ствол столкнулся со своей целью. Удар... Волк полетел в нашу сторону, и его огромное тело впечаталось в Джека. Взлетев в воздух, они пронеслись над нами. Я закричала, услышав звук падения, и тут же перевернулась на живот, чтобы посмотреть на них. Когда волк поднялся целой невредимой, я увидела, что Джек ударился головой о камень, и теперь лежал неподвижно истекая кровью. Он потерял сознание. Не обращая внимания на пули, я выбрался из-под Фина, и Мэтью поползла к нему. «Пожалуйста, очнись, о господи! Пожалуйста, Джек!» Позади меня сел Мэтью и, покачиваясь, стал бессвязно бормотать. «Три! Три!» Селена Сларк сларк бросились к нам. «Зубастые уже бегут по каньону!» Обнажив клыки, волки поспешили им навстречу. Послышались пулеметные выстрелы, виз, вой, а затем животные затихли. Лишь один из них смог доползти до хозяйки и, дернувшись, упасть к ее ногам. Ларк уставилась на волка, ловя ртом воздух. Селена схватила меня за руку. «Нам нужно бежать, Эви!» «Бежать?» Джек и Фин лежали без сознания. «Ни за что! Я не оставлю их!» «Из-за тебя они могут умереть! Если мы побежим, то зубастые кинутся за нами!» Хоть эти ублюдки и не целились в нас, но пули пролетали прямо над головой. Вызволим ребят чуть позже. Устроим тот же трюк, что мы провернули с Джей Ди у ополченцев. Ее слова имели смысл, но я не могла бросить Джека. Очнись, Джек, пожалуйста, очнись. Внезапно вспыхнули прожекторы, ослепив нас. А когда мои глаза привыкли к свету, оказалось, что мы были окружены. Вооруженные каннибалы вылезали из ближайшего люка в земле. Как муравьи.